Глава 16. Каким должен быть леший. За огромным туесом лесных ягод с мёдом и травяным чаем с вареньем непрохо поводал оберихе короткую, но бурную историю последних дней. Подперев подбородок костлявой рукой, больше похожей на ветку старого дерева, лешачиха выслушала не перебивая и не сводя с внука светящихся, круглых, почти совинных глаз цвета молодой травы. — Значит, королек ты мой голосистый, назад на двор возвертаться не собираешься? — подытожила она рассказ. Дворовенок понуро кивнул. — С одной стороны хорошо, — прищурилась она. — Одним дворовым меньше, одним лешим больше. — Что? — Что? Глаза Непроха стали размером с бабушкины. Леший, говорю из себя, может ещё выйдет. Он, конечно, у нашего народа учение начинают, когда от Киносевер летят, а не на юг. Но испытать-то можно. Непрохо задумался. Впервые за несколько дней у него снова появилось будущее. Но какое? Стать скрытником другого толка, домовым, к примеру, или амбарником, ему никогда и в голову не приходило. Это было всё равно что хотеть стать большим или лошадью или облаком. Но теперь, когда семейная тайна с дурной кровью почти разрешилась, такая мысль не казалась нелепой. Наоборот, предложение бабушки было полно смысла. Если ты живёшь при дворе, то ты дворовой. А если в лесу, а, получилось бы только — Вот стыд позору будет, если леший из него выйдет не лучше дворового. Но как быть дворовым, он хотя бы представлял. — А каким должен быть леший, бабушка? — спросил он. — Леший носит свой лес, как одежку, — подняла корявый длинный палец к маховому потолку обериха. — Ему завсегда ведомо, где у него мураши зудят, а где куница разор чинит. — Где кто, что и кто? — только и смог повторить дворовенок. Городская жизнь не готовила его к знанию чищобы и к встрече с её обитателями. Узнаешь? Прислушайся вот к лесу через себя. Попробуй. Скряднёнок честно попробовал. Ещё раз И еще, и так, и эдак, и по-всякому, как только в голову приходило, шишки болели, ссадины соднили, приятная сытость и блаженство от редких сладостей разливались по телу томной волной, но ни звука из-за толстых стен избы не доносилась до его слуха, не говоря про то, что за ними творилось. Ни этого от него ожидала обериха. — Ничего не чувствую, — разочарованно понурился он. — Двор свой чуял, а лес... Лишачиха утешительно похлопала его по руке. У каждого скрытнического талка своё. Но в тебе моя кровь течёт. Вот вы с Лесом и поладили. Мабуть, всё ещё станцуется. П поладили? Непрохоя Дван не подавился чаем. Да, да он меня два раза выпроводить пытался. Ой, Коля, вы бы с ним не поладили бы. Он бы тебя с одного раза сожрал бы, а ле утопил. Не шибко мы с ним любим незваных гостей. «Ну да не журись, мучок. Отдыхай, гостинцев лесных покушивай, а завтра ученье начнем». Лишачиха указал ему на широкий лар у дальней стены, застеленный сухим мхом, мягким, как перина. «Твоя лежанка будет. Отдыхай, бельчонок мой маленький. Намалился ты, натерпелся. Ну да теперь ты со мной. А кто на тебя голос или коряги свои подымет?» «В болотину пиявок ловить отправлю зубами!» Не понимая как, Непруха оказался в постели, укрытый одеялом из шкурок мышей подбитым птичьим пухом. Абериха присела рядом на подоспевший пенек, служивший у нее табуреткой, положила ему на голову свою узловатую руку-ветку и так покойно стала ему, так радостно, как не было уже долгие дни. «Бам! прошептал он, закрывая глаза. "Спи, внучок мой. Спи, хороший". Ласково проскрипел сук под ударами урагана. "Хочешь песенку на сон спою, или по сказольку скажу?" Скрятнёнок согласился было, но вспомнил, что от семейной тайны оставался ещё один недоразгаданный кусочек, и открыл глаза. "А можешь ты мне, бабушка, поведать Как ты во дворцовом саду отхотилась и как и как моей бабушкой стало? Лиша тихо прищурилась на него, поразмыслила чуть и хмыкнула. Ха, от чего ж не поведать? За поскозольку углядейшей сойдёт, убоюкает.